К вечеру они сами собой составили хор. Давно уже не слышанные нами песни и пляска длились у них до полуночи. Чтобы судить об увлечениях псового охотника, надобно видеть его во время его сборов на Патрикевну. Глава восьмая. Два слова о том, что дороже для псового охотника. Степь, сурчины, вид острова, расстановка, свальная стая — Новый род смерти, изобретенный фунтиком, первое поле. Прежде нежели поставим ногу в стремя и отправимся в то место, к которому мы доискивались доступа с таким трудом и тревогой, я считаю обязанностью хоть слегка объяснить для незнающих причину, почему псовый, наторевший в своем деле охотник, травлю лисиц предпочитает всякой другой потехе. Спросите у любого, только опытного и втравленного борзятника, Или лучше предложите ему право выбора и спросите потом, кого он желает травить, волка или лисицу? Лисицу! Подавай лисицу! — крикнет он изступленно и поскачет не весь куда, обречет себя на труд, едва выносимый, на разнородные лишения для того только, чтобы добыть и затравить Патрикевну. Кстати, было бы при этом осведомиться также, почему он, минуя все нарицательные, величает Бирюка Тимофеевича Алису Патрикевной. Пришло кому-нибудь в голову наименовать медведя, Мишкой, кота, Васькой и так далее? За что же такое сильное предпочтение этой всемирной кумушки, у которой нет даже настоящего бега? Потому что самая тупая из борзых собак на чистоте не даст ей хода, а собака резвая не отпустит лесу дальше того расстояния, на каком зазрела. Ум, хитрость, находчивость, изворотливость, сметливость — И необыкновенное умение в минуту неизбежной гибели пользоваться самыми ничтожными средствами и случаями и с помощью их в глазах своего грозного преследователя извернуться, обмануть, проскользнуть, как ртуть между пальцами и исчезнуть, как дым от ветра — вот качество этого проворного и увертливого зверька, которым так дорожит псовый охотник. Зато с каким одушевлением и энергией будет он рассказывать, пожалуй, ночь напролет о тех редких случаях и проделках, какие выделывала с ним Патрикевна, все моменты гоньбы и травли, все эволюции и увертки хитрого зверька будут передаваемы им с таким одушевлением и увлечением, что вам многое покажется вымыслом и едва ли вероятным делом. А гоньба по лисице чего стоит? Та же самая стая, которая помкнула по волку, и в мгновение ока поставила серого на ваш лаз или, обогнувши два-три раза остров, вынесла на щипце белика к вашим ногам. Та же стая, уже усталая и подбитая, натекла на лисий след, и вы слышите другие голоса. Чуется что-то особенное в помычке, выжлят, что-то более дружное, жадное, свирепое в гамбе всей стаи. Волк при первом звуке охотничьего рога, при малейшем признаке опасности, мчится из острова напрямик, и потому держат на себе стаю недолго, особенно если его застигли в острове не при гнезде. Гоньба по волку не менее заркая и злобная, как и по лисице, но быстрота скачки первого и прямое направление, избираемое им большей частью случайно и напролом, невзирая ни на какие встречи и препятствия, не всегда дает возможность гончим скучиться и гнать стайно. Заяц, преимущественно беляк, имеет в характере давать круги и бить собак на одном месте — и потому выдерживает более стайную и продолжительную гоньбу. Но это кушанье и для собак, и для охотника обыденное, будничное. Другое дело — лиса. Застигнутая врасплох, на том месте, где она задумала позавтракать вкусной зайчатиной или полакомиться тетеркой, лисица не вдруг, не сразу пустится на утек. Она очень хорошо знает, что за всякий необдуманный шаг вперед или назад, за всякое движение на авось — Она непременно поплачется со своей красивой и теплой шкуркой, без которой ей оставаться невозможно, и потому Патрикевна начнет с искреннюю заботливостью хлопотать о сбережении этой собственности. Наделав сметок и узлов посреди острова, прежде нежели горластый ловчий успел накликать, а проворные выжлятники подбить стаю на ее горячий след, смышленая кумушка успела уже побывать на опушке и навести справки о возможности улепетнуть из острова без большого шума и огласки, но увы все надежные пути для нее пресечены все лучшие и удобнейшие места на пролаз грозят засады и гибелью между тем стая верной тропой натекает близится не дает потрекевне ни свободно дохнуть ни хорошенько поразмыслить о том на что и решится отысканная и подбуженная снова она мчится на другой конец острова ныряет под крайний куст